Глава тридцать третья. Черт, пора тебе уже завязывать шляться по ночам, я абсолютно серьезно. Тирада это принадлежала Джеймисон, которая стояла перед Амасом в длинной футболке и тренировочных штанах. Была она босиком, а всклокоченные волосы неопровержимо свидетельствовали, что совсем недавно ее бесцеремонно разбудили. Оба находились в гостиной дома Митчелов. Эмбер с Зои спали наверху. Декер позвонил Джеймисон прямо из подвала, где только что застрелил человека. Он уже объяснил ситуацию всем, кому только возможно. Вначале тем, кто первым отреагировал на происшествие, потом Кемпер и, наконец, Гринус Лясетер, когда те тоже там появились, включая то, как он сам там оказался. Первый сюрприз ждал его, когда Кемпер увидела лежащего на полу человека с двумя пулями в груди. «Это Брайан Коллинс, объявила она. «И чем он знаменит?» — поинтересовался Деккер. «Он наркоторговец». Не думайте, что он мог знать Майкла Свенсона или даже работать вместе с ним. Сомневаюсь, Колин с другой весовой категории. Он уже в нескольких штатах в розыске. За наркотики и убийства. Вмешался Грин. А здесь то, что забыл, и почему пытался убить вас? Должно быть, заметил, как я вхожу в дом, предположил Деккер. Не исключено, что вообще за ним постоянно наблюдал. Хорошо, но зачем идти на такой риск практически на глазах у агента УБН? Удивился Грин. «По-моему, это хороший признак», — сказал Амос. «Это означает, что они забеспокоились, поскольку мы подбираемся все ближе и ближе. Это из той же оперы, что и попытка поджарить нас с Джеймисом в трейлере Тоби Бэббета». «Так вы действительно подобрались к ним совсем близко?» — спросил Грин. Деккер глянул вниз на тело. «Может, даже чересчур близко». А теперь он смотрел снизу вверх на разъяренную Джеймисон. «Я предполагать не мог, что все так закончится, Алекс». Просто не спалось, решил прогуляться и заодно кое-что проверить. Поговорил с миссис Мартин, вот она и навела меня на этот дом. Джеймисон опустилась на диван рядом с ним. Декер, я знаю, что до тебя, скорее всего, не дошло, но у меня сестра с племянницей только что получили страшную весть. Погиб Фрэнк. Они теперь до конца жизни от этого не оправятся. Да знаю я все это, Алекс. Да, ты знаешь сам факт. А то, что кроется за фактами, частенько от тебя ускользает. Что конкретно ты имеешь в виду? Одной трагедии уже вполне достаточно. И, пожалуйста, не пытайся добавить себя в этот список. Не думаю, что кто-то из нас это перенесет. Я-то уж точно не смогу. А теперь, если ты только не собираешься отколоть еще какую-нибудь опасную глупость, я иду спать, иначе у меня просто голова лопнет. Предлагаю тебе сделать то же самое. Когда она устала, поволоклась вверх по лестнице, Декер неохотно последовал за ней. Умылся, разделся. Посмотрел на свою руку, которая недавно спустила курок, лишив жизни Брайана Коллинза. Никаких неприятных чувств не испытал. Коллинс пытался его убить, так что получил по заслугам. Только вот до сих пор непонятно, с чего это совершенно незнакомый ему человек вообще вздумал его прикончить. Известно наркобарон. В розыске в нескольких штатах. УБН. Агенты-перевертыши. Шесть убийств, четыре из которых, похоже, вовлечены никак не связанные между собой стороны. Только ли в наркотиках дело? Из-за дури вообще гибнет ему народу, а Бэронвилл, судя по всему, прочно зажат тиски такой же опиоидной эпидемии, что терроризирует сейчас чуть ли не все уголки страны. И они с Джеймисон, похоже, как раз на такую проблему сходу и натолкнулись. А как насчет отца Лесситер, который поджег дом банкира, сел за это в тюрьму и потом в ней умер? Или ее матери, покончившей жизнь самоубийством? Теперь понятно, откуда у Лесситер такая неприязнь к нынешнему Джону Бэрону, на первый взгляд, совершенно необъяснимая. И, наконец, что за хрень творится у него в голове? Почему не появился синий цвет? Где головокружение, вздыбившиеся волосы на загривке? Не то, чтобы ему всегда этого хотелось, но, по крайней мере, это были вполне предсказуемые вещи. И то, что они с ним больше не происходили, беспокоило его гораздо больше, чем некогда сами эти явления. Мой мозг опять изменяется, и кем же я буду завтра? Амос вздохнул. Оставаться наедине с подобными мыслями очень не хотелось. А потом вдруг в голову ему пришла одна мысль. К счастью, она имела непосредственное отношение к расследованию. Деккер вытащил телефон и позвонил Кемпер. Она ответила после первого гудка «Что двое ваших агентов могли делать в том доме?» — спросил он. «Понятия не имею». «Короче, они могли оттуда за кем-то или за чем-то наблюдать». «Вы хотите сказать, там был наблюдательный пункт?» Что-то в этом роде, хотя никаких свидетельств тому я не нашел. На этой улице живут всего три человека, Деккер. Все до одного старики, причем один из них слепой, а другая бывшая училка воскресной школы. А еще один редкостный говнюк с обрезом. Объясните-ка. Он рассказал ей о перебранке с Россом. Все равно не пойму, как злобный восьмидесятилетний летний старикашка в инвалидной коляске может быть со всем этим связан. Я тоже. Ладно, у меня для вас кое-какие новости. Деккер на вас Какие? Это насчет того убитого, Брайана Коллинза». «Так и что?» «У меня есть на него более подробная информация. Тогда я с вами далеко не всем поделилась. И почему же решили поделиться сейчас?» Проникаюсь к вам все большим доверием». «Хм, уже неплохо. Мы знаем его бывшего делового партнера», сказала Кемпер. «И кто же это?» «Рэнди Хасс. Тот самый тип, который указал на двух моих агентов, как на своих убийц».